Нас везут на базу смерти. Несмотря на жестокую изоляцию в доме на отшибе, я многое могла ощущать. В городе появились десятки лидеров. Они еще не сформировались окончательно, но уже сейчас они могут влиять на наших новичков и останавливать их от безумства. Вновь прибывшие перестали верить тому, что транслировали по телевизору и, наконец-то, осознали опасность стали прятаться и держаться по возможности вместе. Я радовалась этому факту, но меня смущало то, что вирус Арни начал набирать обороты. С начинающейся эпидемией военные уже не могли справиться. Вернувшихся теперь решили вычислять по-другому. Сделать массовую перепись населения, посетить каждый дом и взять у всех анализы. В новостях теперь крутили информацию о том, что скоро будет поголовная перепись населения с обязательной сдачей крови. Тех, кто болен первым или вторым вирусом, отправят в изоляцию. Мы готовились к этому. Баба Катя готова была пожертвовать собой ради близких и встретить тех, кто придет на перепись. Мы оборудовали тот погреб, где Коля размножал нашу землю. Там было достаточно места, чтобы укрыться нам всем. Я была в шоке от того, что баба Катя должна пойти на верную смерть ради нас и что нет другого выхода. Мы ожидали визитеров со дня на день. Я представляла, как придут какие-то люди и будут брать анализы. Потом уедут. И у нас будет еще день, пока не проверяют кровь. Мы сможем уйти. Авось принесет? Мы ведь живем на отшибе. Вдруг они не захотят проверять ее? Мы решили пойти на хитрость и наготовить еды. Если визитеры увидят, что она ест, то у них, может быть, не возникнет желания проверять ее кровь. А вирус Арни видно сразу же невооруженным взглядом. Баба Катя здоровая и жизнерадостная. По ней сразу понятно, что вируса Арни у нее нет. Стариков он убивает почти сразу же. Мы никак не ожидали, что на нас будет организовано такое нападение. Когда мы общались, я представляла себе парочку клерков в белых халатах, которые приедут с бумажками, посмотрят тут все и свалят. Я развешивала постиранное белье на улице, как вдруг заметила какое-то движение. Я быстро бросилась в дом. «Дети, живо в подвал!» «Марина, где Таня?» «Она в огороде играла». Я бросилась в огород, схватила девчонку и потащила ее в дом. Только успела затолкать ее в погреб, как к дому уже подошли. Баба Катя выскочила на улицу, чтобы дать нам время спрятаться. Я с ужасом поняла, что я уже не успеваю спастись. Кто-то должен сверху замаскировать досками подвал. Это должна была сделать баба Катя, но гости застали нас врасплох. «Аня, скорее!» — крикнул Ванька, ждущий меня внизу. «Вань, даже не думай! Они заберут тебя!» — крикнул парень, подключившись ко мне и прочитав мои мысли. «Вань, я должна, иначе они всех вас найдут. Прости. Марина, закройся изнутри!» Дверь замком изнутри Коля сделал на тот случай, если нужно будет прятаться серьезно. Я закрывала сверху досками подвал, маскируя все так, чтобы никто не догадался, что в доме есть этот подвал. Специально для этого у нас в доме был еще один погреб со всякими соленьями. Я быстро отряхнулась и накинула фартук. Баба Катя что-то кому-то рассказывала. Через окно я видела, сколько там набежало людей. Зачем столько? Потом подъехала большая машина. Оттуда выскочили люди в форме. Окружили дом и со всех сторон светили яркими фонарями. У меня внутри все опустилось. Это точно конец. Наш дом окружили. В следующую секунду ворвались сразу шестеро. Они вели за собой бабу Катю. Она была вся белая от страха. Я видела в окне яркие фонари, прорезающие сумерки, зловещие тени военных. Услышала топот бегущих к сараю ног. Потом услышала, как распахиваются двери в сарае. — Где остальные? — закричал один из мужчин. — По нашим данным, тут должно быть больше. — Где дети? Я задрожала и перевела взгляд на бабу Катю. Все кончено. — Тут никого больше нет, — растерянно пробормотала я. А потом вспомнила, что у этих уродов есть специальные приборы, с которыми они легко могут отыскать спрятавшихся. — Где они? — последний раз спрашиваю. — Уехали все. Сыном моим, Колькой. Он сказал, что сможет их в Москве от заразы спрятать. — По телевизору говорят, что заразы столько! — выпалила баба Катя. Ее лицо было перекошено от ужаса. «Надо же! Зараза боится заразы!» К бабе Кате вышел военный в форме без отличий. Судя по всему, их начальник. маскируется урод!» «Я не понимаю, о чем вы? Мы тут живем уже много лет. Вот внучка моя, Иринка, помогает мне готовить. Борща хотите?» — улыбнулась баба Катя. «Какой борщ!» «Ты совсем мертвая тварь! Ты нас за идиотов держишь!» — закричал мужчина. «Наручники на нее и на мордник!» Он кивнул какому-то солдату, и тот быстро знаком приказал взять нас. На меня и на бабу Катю накинули на мордники, чтобы мы никого не покусали, а также надели наручники, скрепив руки сзади. «А что с домом делать? А вдруг остальные прячутся где-то?» — спросил один из мужчин. — Сжечь тут все! — приказал главный. — Если и прячутся, то им же хуже. Огонь эту заразу всю истребляет. У меня от ужаса все тело покрылось потом. Они хотят сжечь дом. А что будет с Мариной и детьми? Они ведь там! Я постаралась взять себя в руки и сосредоточиться. Коля говорил, что внутри все будут в безопасности. Огонь не причинит им вреда. Но они могут задохнуться. А если выживут? Как они вылезут оттуда, если на них сверху упадут обгоревшие балки и кирпичи? Это похоронит их заживо. Мысленно я сообщила Ваньке, что нас с бабой Катей забирают, а также и то, что дом хотят сжечь. Держись, Вань! «Закупорьте все дыры, чтобы дым не попал внутрь!» Мысленно начала я посылать сигналы. «Береги детей! Постарайтесь выжить любой ценой!» Сама я плакала. Мне не хотелось умирать. Все так глупо получилось. Столько времени боролась за жизнь, выживала. А что теперь? Я посылала также сигналы Георгию. С ним у меня получалось связываться проще всего. Мне нужно было обеспечить выживание Ваньки и остальных. Георгий, нас с бабой Катей взяли. Везут на базу. На какую именно, не знаю. Дом подожгли. Я видела, как они там все в радиусе километра выжигали. Дети находятся в подвале. Спаси их. Они сами не смогут выбраться. Аня, держись. Мы постараемся тебе помочь. Детей спасем. Не переживай. Я помотала головой и разрыдалась. Как они мне помогут? Тут уже ничего нельзя сделать. Эти базы для не вернувшихся и зараженных вирусом Арни находятся в таких местах, что туда не пробраться. В основном в воинских частях. Никогда бы не подумала, что увижу собственными глазами, как это происходит. Я очень ярко ощущала всех, кто был рядом на этой базе. Страх тех, кто уже понял, что тут происходит, а также надежды тех, кто и правда верит, что после вакцинации их отпустят.